В зависимости от того, сколько денег ушло на подготовку тренинга, на его дебют и промоушен, столько времени Айдол и будет находиться на положении бедного родственника, отрабатывая потраченные на него средства. Как только средства возвращаются, Айдол начинает получать прибыль. Поэтому никто, ни агентство, ни исполнитель, не заинтересованы в затягивании срока обучения. Чем ты талантливее, чем быстрее ты дебютируешь, тем меньше нужно возвращать денег, тем быстрее ты начнешь зарабатывать вместе с агентством. Это понятно? Понятно, Сабаним, киваю я. Но согласитесь, трудно что-то ощутимое заработать, имея всего 5% отчислений. Юнми, кроме музыкальной деятельности, популярный айдол имеет еще рекламные контракты, доходы от участия в шоу и телепередачах, а также может быть приглашен на съемки в дорамах или кинофильмах. Все это в итоге складывается в очень неплохие суммы, и размеры отчислений там уже оговариваются отдельно. А ты хочешь всего и сразу. Так не бывает. Ты еще никто, чтобы тебе платили по 80%. Вот станешь кем-то, пересмотрим контракт. Ммм, да? Ну, где-то в чем-то он и прав. Я пока только подаю надежды, которые хорошо было бы подтвердить делами. Одна песня вполне может быть случайностью в его глазах. Президент осторожничает, и я вполне могу понять его светлое чувство. Не просадить впустую свои деньги. Но если вспомнить про сумму доходов АЮ, то вполне себе может быть так, как он только что рассказал. И почему ты все время говоришь о пяти процентах? спрашивает меня Сан Хён. При зарубежной деятельности артиста прибыль распределяется иначе. Зарубежная деятельность? Мм. Что-то не помню такого. Юн ми. С подозрением, смотря на меня, интересуется Сабаним. Скажи мне правду. Ты вообще до конца контракт дочитала? «Видите ли, сабаним», – делаю я длинный заход на ответ, чтобы сообразить, что говорить. Я дочитала до параграфа распределения прибыли. Он мне не понравился, и я не стала читать дальше. Но там были еще листы сабаним. «Ах, Юн Миян», – качает головой Сан Хён. «Ты еще такая девочка, Оберешься читать контракты. Может быть, этим лучше заняться твоей маме?» Сижу, чувствую, что краснею. «Вот блин, опять я сам себя идиотом выставил». «От зарубежной деятельности исполнитель получает от 70 до 80% дохода», норовоучительно произносит Сан Хён. «И что, агентство готово платить такие проценты? Не верю я». «Да», – кивает Сан Хён. «Причина тут проста. Потому что этой зарубежной деятельности по большому счету пока ни у кого и нет. Все в основном сводится к разовым выступлениям». «Да? Правда? Тогда это совсем другое дело. Эти проценты, они как бы для мотивации исполнителей», – продолжает объяснять мне Сан Хён. Но ты ведь говорила, что пишешь песни на разных языках, так? Тогда тебя это должно устроить. Медленно киваю, показывая, что да, такое меня устраивает. Пусть не 80, пусть 70% отчислений с продаж дисков за границей. Плюс доход от рекламы. Может в кино сниматься начну. Проживу. И плюс работа с солидным агентством. «Устраивает». Решительно киваю я и спрашиваю. «Сабаним, вы случаем не захватили с собой контракт? Хочу его еще раз перечитать». Сабаним довольно смеется. «Нет», – говорит, – «не захватил». «Сейчас поедим, поедем в офис». «И ты там его еще раз перечитаешь. Заодно я тебе дам контракт тренни. Отвезешь домой, покажешь маме. И мы его с тобой подпишем». «Контракт тренни?» «Но я хотела сама...» «Люнми». Со вздохом произносит Сэн «Хватит говорить глупости. Ты должна его подписать, потому что, во-первых, я заинтересовался тобой как перспективным и талантливым исполнителем и композитором, и не хочу, чтобы тебя переманило другое агентство, пока ты будешь чудить со своим обучением. Во-вторых, хочу лично контролировать твой творческий рост. Ну и последнее. Школа тренни тяжела, но она нужна и тебе, и мне для определения твоих физических и психологических возможностей». Эстрада – это не только тяжелый физический труд, но и жизнь в постоянном состоянии стресса. Думая, что ни ты, ни я, не будем рады, если на третий месяц после твоего дебюта ты сядешь на пол, вытянешь ножки и скажешь «Все, я больше не могу, отвезите меня к маме». Лучше еще до этого понять, что ты можешь, а что нет, чем потом ломать голову, думая, что же делать со срываемыми контрактами. «Ты понимаешь, о чем я говорю?» «Понимаю», – вздохнув, говорю я. Ну да, дядечка прав, подходя исключительно прагматично к вопросу. А может и действительно я не потяну? Санхён, допустим, не знает и не узнает никогда. Но я-то в курсе о проблеме моей души в совмещении с нервной системой Юнми. Были ведь пару раз уже звоночки? Были. А ну как звонить под нагрузкой начнет постоянно? Что я тогда стану делать? С персональными учителями подобного теста в плане эмоций не получишь. Я подумаю, обещаю я. Нечего тут думать, говорит Сен Нужно делать. Подписывай и начнем работать. И еще, не знаю, что именно там приключилось у тебя с парнями, но я бы хотел, чтобы вы помирились. Подумай, что для этого нужно. М -м -м -м. Без всякого оптимизма мочу я на это. Ты же не откажешься поучаствовать в Тв-шоу вместе с группой Фристайл, как композитор и автор песни. Известность, слава и деньги за участие. Ты собираешься зарабатывать или нет? «Хорошо», – говорю я. «Тогда отдайте мне их на один вечер с абоним. «Зачем?» «Моя старшая сестра ведет интернет-блог. Ужин с Сунок. У нее скоро день рождения. Хочу сделать ей подарок. Пусть к ней на ужин придет группа фристайл». «А что у вас за условия для съемки?» Подумав и внимательно смотря на меня, интересуется Сан Хю. «Да, собственно, никаких», – честно признаюсь я. «Вот, камеру ей в подарок купить хотела». «Понятно», – кивает головой Сунбэ. «Хорошо. После премьеры фристайл снимем для твоей онни вечер в павильоне с нормальным светом и профессиональными камерами. А ты миришься с парнями. Договорились?» «Договорились», – вздыхаю я. «Что-то еще? У меня клип есть», – говорю я. «Первый клип фристайл». «Ерунда», – отмахивается Сэнхюн. «Что вы там могли снять? Уже идет подготовка к съемкам. За два дня отснимем, забудь». «Я там людям обещала показать их в титрах, тех, кто участвовал». Это было одним из условий работы съемочной группы. И я деньги на клип потратила. Деньги, как я понимаю, вы тратили по совместному уговору с группой? Вот с ними этот вопрос и решай. Еще один хороший повод наладить отношения. А титры? Я подумаю. Можно будет потом снять фильм историю о том, как все начиналось. Туда этот клип и вставить. Кстати, тебе там будет роль в этом фильме, имей в виду. Или можно будет выложить этот клип позже, после дебюта, как фанкам. Сноска. Фанкам. Съемка видео с концерта, которую делает зритель. Буквально фанатская камера. Конец сноски. Нужно подумать. Но до дебюта группы ничего выкладывать не смей. Поняла? Да, Сабанин. И еще. Что это у тебя за кольцо на правой руке? Ты случаем не помолвлена? Отставляю правую кисть в сторону, растопырив пальцы. Смотрю на печатку. Так ее хозяин и не нашелся. Хоть я потом еще раз сообщил присутствующим о находке, взяв у режиссера мегафон. Описать объявление с номером своего телефона для связи или именем почтового ящика и вешать его в неиспользуемом здании я посчитал лишним. Так и ношу печатку с тех пор, как нашел. А интересную мысль с обо ним подкинул. Вообще очень странно, откуда на ярко освещенной и тщательно выметенной площадке вдруг взялось кольцо. «Мистическое что-то в этом есть. Если я буду звездой легенды всех времен и народов, то у меня должны быть в загашнике труднообъяснимые и таинственные истории. Сами собою они вряд ли откуда-то возьмутся. Поэтому, наверное, стоит их придумать самому, чтобы было потом, чем проезжать по ушам поклонникам на каком-либо шоу. И потом, помолвка – это ведь никаких больше женихов, не так ли? Да, сабаним, Отвечаю я, любуясь тусклыми отблесками света на печатке. «Я помолвлена. Со сценой». Я нашла это кольцо, когда снимала первый клип. Нашла на ярко освещенной, тщательно выметенной съемочной площадке, на которой до этого потоптались с не один десяток людей. Думаю, что это знак свыше сабаним. Сабаним на меня вытаращился, как на нечто непонятное. И вам же лучше сабаним. Мужики посмотрят на руку, увидят, место занято и приставать не будут. Я слышала, что постоянно беременеющие исполнительницы – бич современной развлекательной индустрии. А тут – защита. Президент на две секунды подвис, обдумывая услышанное, а потом зашелся в приступе смеха. Вряд ли она сработает, отсмеявшись, сказал он, вытирая указательным пальцем правый заслезившийся глаз. Поверь мне, это очень слабая защита. Лучшая защита – это неустойка в один миллион долларов, записанная в контракте. Да хоть десять, щедро предложил я. Хорошо, десять, согласился сабаним и скривился. «Чего это он?» Санхен полез во внутренний карман пиджака и достал оттуда громыхнувшую чем-то твёрдым и рассыпным внутри себя бутылочку. Открыл крышку, достал белую пилюлю. Оказалось, пластиковый бутылек с таблетками. «Изжога!» – коротко ответил он на мой молчаливый вопрос, после того, как закинул в рот таблетку и запил её водой. «А что тут странного? Постоянно есть такую острую пищу и не иметь проблем с желудком?» «Это из серии невероятного!» «Хорошо!» «Посидев и подождав, пока у него пройдут болевые ощущения, — сказал Сэн Хюн, раз мы все решили, давай быстро заканчивать есть и поехали в офис, оформлять бумаги». «Упущенное время — это упущенная возможность заработать». «Да, время — деньги», — поддакнул я, заработав удивленный взгляд, видимо, столь лаконичной формулировкой.